Глава седьмая. Ступая по осколкам. И потянулись мои дни в этом мире. Два раза в неделю у меня проходили занятия с чародеями. Первый раз снова пришли оба, но лекцию вел исключительно главный, Лем. Сама лекция посвящалась истории мира Кирдарии и государства Неада. Ничего примечательного в этой истории не было, все как у нас, войны, катаклизмы, герои и злодеи. В целом, Если поменять имена собственные, вполне можно представить, что я слушаю про создание Римской империи, ее расцвет, падение, и образование государств на ее осколках. Именно такими осколками являлись все государства на этом континенте. Все это скучно, нудно и монотонно рассказывал чародей, даже не пытаясь хоть как-то расцветить свое повествование. Но я честно слушала и впитывала. Поэтому очень удивилась комментарию Лема, когда по окончании занятия Он с пренебрежением бросил, что если я запомнила все основные названия, то уже неплохо, если нет моей проблемы, так как повторять он не намерен. Вот на этом месте я уже не выдержала и предложила ему не тратить на меня свое драгоценное время, а делегировать эту обязанность-повинность помощнику, который наверняка знает историю не хуже. Главный чародей скептически посмотрел на Дейса, но согласился – У них вообще отношения какие-то странные, но вникать мне не хотелось в своих проблем масса. Мир этот оказался для меня враждебным во всех смыслах. В стенах дворца резиденции повелителя Неады меня кто ненавидел, кто презирал, кто боялся. В родной стране Эзинфоти принцессу продали, в прямом смысле этого слова, так что обратно не ждут. Кому нужна принцесса, не способная родить, туда путь заказан. К тому же с тем характером, который продемонстрировала эта дамочка, здесь. Трудно ожидать, что всю свою жизнь на родине она прожила прекрасным человеком, которого все любили и обожали. А за стенами дворца все еще хуже, потому что следующую лекцию первый помощник главного чародея Дейс посвятил быту и укладу современного общества. Современного по местным меркам, конечно. По-нашему, развитие здесь тянуло от силы на раннее средневековье. Не просто так целитель отреагировал столь бурно на мое заявление о божественном вмешательстве, что причислят меня к последователям, а то и к жрицам темных богов. В них верят, но не поклоняются повсеместно, как светлым, а задабривают, принося в дар часть урожая или денежную дань. Думаю, их жрецы живут неплохо, так что если совсем прижмёт, попробую податься туда. В человеческие жертвоприношения мне верилось слабо, и зарубку узнать о жрицах побольше я себе сделала, но только на крайний случай». Самое печальное, что положение женщин здесь действительно как в раннем средневековье. То есть положения не было вообще никакого. Продавали не только принцесс, но и всех остальных, и знатных дарин, и крестьянских дочек. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно два к одному. Так что женщины находились в цене, к сожалению, в самом прямом смысле слова. Их, как на земном востоке, покупали у семей порой еще в раннем детстве оставляли задаток, заключали в законной коллегии договор. В 13-14 лет купленная девочка покидала родной дом и переезжала к мужу со всеми вытекающими обязанностями. Кого не продали в детстве, продавали потом. Но к 15-16 все были замужем. И тут вопрос. Принцессе исполнялось 18, а она оставалась не просто не замужем, но еще и свободна. Я чувствовала в этом загадку, но не имела возможности ее разгадать. Грамоте женщин не учили вообще. Опять же, невзирая на сословие, так что читать принцесса с большой долей вероятности не умела и на своем языке. Место женщины попроще – кухня, знатная ее личная комната. Главная обязанность – рожать детей. На этом все. Покинув дворец, я окажусь на улице. Куда податься, чем заняться, как обеспечивать свою жизнь, да еще сохраняя при этом честь и достоинство. Ответов у меня пока не находилось. Но нужно с чего-то начинать. И я начала с того, что сочла правильным. Пусть и Дейс, с которым я рискнула обсудить свои планы на будущее, со мной не согласился. Я попросила научить меня читать и писать. Дейс, первый помощник чародея, советовал научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и попытать счастье как исполнительница хоть в тавернах, хоть при богатом доме. Идея, конечно, неплоха, если бы не одно большое «но». Знаем мы, как отнесутся к одинокой красивой девушке, играющей на музыкальном инструменте. Услуг от нее станут ждать совсем иных. И, боюсь, отказаться будет просто невозможно. Поскольку у нас всего два занятия в неделю, то и скорость обучения, конечно, не впечатляла. Но занятия с Дейсом являлись моей единственной отдушиной. Он доцелитель к яш, вот единственное отнесшаяся ко мне по-человечески. А Дейс даже пытался подбадривать, проявлял внимание и заботу. Каждый раз приходил ко мне со сладостями, из-за которых потом обсыпала малыша. Но даже это не останавливало меня от съедения хотя бы парочки местных конфет. Уж слишком хотелось чего-то хорошего. Как я ни держалась, все равно впадала в уныние, медленно скатывалась в депрессию и апатию. Аппетит отсутствовал, ела я через силу, неустанно повторяя, что «это надо». Будучи и так тощей, я превращалась в скелет, обтянутой кожей, но ничего не могла с собой поделать. Пределы дворца мне покидать запрещено, так что часами я сидела в одиночестве в своей комнате. Ребенка мне лишний раз на руки не давали, после кормления сразу забирали. И такая ситуация пробирала до злых слез, но позволить себе ругаться с няньками я не могла. Пусть едва-едва, но теплилась надежда, что я смогу установить нормальные отношения с ними. Но кидаться с кулаками и кричать «Отдайте!» моего сына означало проявлять себя совсем неадекватной, доказав, что их суждения обо мне верны. Так что я вежливо улыбалась и терпела. Но сил терпеть оставалось все меньше. И не только терпеть. Чем дальше, тем болезненнее на меня наваливалась действительность, которая вначале, под впечатлением от всех событий первых дней, немного отошла на задний план, зато потом навалилась на меня со всех сторон. Я умерла в своем мире. Пусть это и не совсем так, но для моих родных и друзей я именно мертва, и они меня похоронили. Порой, лежа в кровати, я представляла свои похороны, свою могилу. Моего тела, в котором я прожила 28 лет, больше нет, как и меня, в общем-то, тоже. Есть принцесса Даяна. Я? Не я. Новая я. И жилось новое мне слишком тяжело. А будущее... Никак не хотела рисоваться в ярких красках. Вот так я и грустила, толком не ела и лежала на кровати, пытаясь хоть как-то понять логику построения слов, фраз и предложений в этом проклятом языке. Но и здесь ничего не выходило. Все было плохо. Так прошло две недели. В очередной раз, строго по расписанию, направляясь кормить наследника, до сих пор безымянного, кстати, я вышла из своей комнаты от моей двери до двери детской ровно тридцать шагов. Я прошла с десяток, как вдруг почувствовала сильное головокружение. Остановилась, но лучше не стало Ладно, сейчас дойду до детской, там отлежусь на диване, хотя кормить ребенка, когда зажили наложенные после родов швы, начала сидя. Я медленно пошла вперед, держась за стенку. Перед глазами стояла темнота, хорошо, что идти нужно по прямой. Еще десять шагов. Стало совсем плохо. Я села на пол, прислонившись спиной к стене, Темнота перед глазами не думала рассеиваться. При этом слухом, тоже притупившимся, но еще воспринимающим звуки, я улавливала шаги и голоса, проходящих мимо людей. Никто не останавливался. Я легла на пол, к черту все, не собираюсь просить помощи. Да и кто поможет скандально известной несостоявшейся детоубийце и жрице самого жестокого темного бога? С такими мыслями я окончательно отключилась. «Я не понимаю, Кьяш, ты же лучший целитель в Ниаде. Неужели даже обычное истощение не заметил? Если, конечно, не ошибаешься в диагнозе». Приходить в сознание под этот голос становилось недоброй традицией. «Я абсолютно уверен в своем диагнозе», — оскорбился целитель. «Да Яна с момента появления в этом доме выглядела неважно. К тому же истощение и апатия не лечатся обычными лекарствами. Ей просто нужен отдых и уход». «Да она только и делает, что отдыхает», — не согласился повелитель. «Ей нужен отдых другого рода». «И какого же?» «А вы спросите у нее. Вижу, Даяна снова с нами». Целитель склонился надо мной, посмотрел зрачки, пощупал пульс и, оставшись доволен осмотром, подмигнул мне, поклонился повелителю и вышел. «Что происходит?» — спросил развалившийся в кресле мужчина. «Почему кормилица наследника падает в голодный обморок и страдает от истощения?» «Так получилось. Больше не повторится». Ответила я просто, чтобы ответить. «А что тут еще скажешь?» «Даяна», — правитель подался ко мне и сцепил замок руки, «когда мы договаривались, что ты будешь кормилицей наследника, я думал, ты сможешь подойти к этой обязанности ответственно. Ты ведь понимаешь, что твое здоровье...» Залог здоровья ребенка. Не думал, что окажешься столь легкомысленной. «Легкомысленная? Это я легкомысленная?» Я вскочила с кровати, откуда только силы взялись. Прямо под рукой очень удачно стоял графин с водой. Да дрожи, до одурения хотелось запустить его в сидящего напротив напыщенного индюка». Но остатки разума, вопящие, что это верный путь к смерти, пробились таки сквозь бурю надвигающейся истерики, и я сумела в последний момент изменить направление броска. Графин разбился о стену, обдав меня брызгами воды и стекла. Меня, убив, вытащили из моего дружелюбного и современного мира, где я была успешной женщиной, добившейся всего сама, купившей себе квартиру, машину, ни в чем не нуждающейся. Вытащили в темное Средневековье, сделав бесправным существом, и не просто бесправным, а всеми ненавидимым и презираемым. Да, пусть никто не в курсе подмены, но вы-то, ваше величество, знаете. И пальцем не пошевелили, чтобы ко мне относились хоть кабельку лучше. Красивая, жаль, пустая ваза стояла на трюмо и была безжалостно направлена мною в полет следом за графином, разбившись на мелкие осколки. И что дальше меня здесь ждет? Монастырь? Может, даже при храме карающего Рагдора, жрицей которого меня все считают? Я смела все со столько трюмо. Пузырьки с кремами и благовониями, заменяющими здесь духи, бились с веселым звоном, будто маленькие колокольчики. По комнате поплыл удушающий резкий запах разных концентрированных ароматов. «Да мне эти курицы даже ребенка подержать не дают! Зашла, покормила и вышла! Моего ребенка! И пусть в его создании и вынашивании принимала участие прежняя Даяна, но рожала-то его я!» Кормлю грудью тоже я своим молоком. И все зачем, чтобы через год отдать, да еще без возможности родить когда-либо другого? Жить и знать, что моего ребенка растит деспот и тиран, который уже две недели ему имя придумать не в состоянии. А я совсем одна в неизвестном мне мире с абсолютно дикими традициями, обычаями и укладом жизни. Вещи на столике закончились, но моя злость, накопившаяся вместе с напряжением, продолжала требовать выхода. Я со всей дури саданула кулаком об зеркало несчастного трюмо, осколки которого посыпались вниз. Боль в руке и вид текущей крови отрезвили и привели в чувство. Иссяк, и мой запал вместе с последними силами. Я села на пол и закрыла лицо руками, пытаясь отдышаться и успокоиться. Величество сидел в той же позе на стуле с интересом, наблюдая за моим срывом. Бездушная скотина. «Приведи себя в порядок». «Если рано руки серьезные, обратись к целителям. И иди кормить ребенка. Твоих обязанностей никто не отменял. Как покормишь, тебя проводят ко мне. Обсудим, что ты тут наговорила». На это мужчина встал и, хрустя осколками стекла под ногами, вышел. А я осталась собирать осколки, не стекла, конечно, а своего самообладания. Хорошо, что свидетелем этой сцены стал только повелитель. Перед ним даже не особо стыдно. «Да уж». Раньше я себе подобного не позволяла. Всегда считала, что не отношусь к женщинам, способным расколошматить посуду. Этот мир когда-нибудь сведет меня с ума. Впрочем, может, эта личина прошлой владелицы тела прорывается. Хотя кого я обманываю? Это я била стекло, кричала, почти рыдала, зато сейчас чуточку легче. Я промыла рану на руке, осколков в ней не нашла, залила местным спиртом, обмотала салфеткой и пошла к сыну, к своему сыну. Теперь я точно знаю, что бы ни сказал и ни сделал мне его мерзкое величество, за своего ребенка я буду бороться. В детской все как обычно. Ребенок, уже заждавшийся, меня вопящий от голода, и от этого еще более злые и настороженные няньки. Все окружающее я привычно отринула, сосредоточившись на малыше, таком крохотном, что до сих пор страшно держать в руках. Покормив мальчика, я молча положила его в кроватку и вышла. Но в том, что эта ситуация вскоре изменится, я от чего-то не сомневалась.